Глава 12. Тревога. Всякий раз, когда Шетлер выходил из Сети, он всегда быстро выходил на связь после возвращения в зону доступа. Многие друзья ожидали сообщения после того, как он закончит свой поход к озеру Монталай. В их числе была Линда Барини. Но она знала, как важно это путешествие для Шетлера, а по собственным поездкам в Индию Догадывалась, что иногда люди просто задерживаются или сбиваются с пути. Тем не менее, 12 сентября Баринья отправила своему другу сообщение, отметив, что он уже должно быть спускается по тропе от озера. Через несколько дней она получила посылку по почте. В ней была деталь от мотоцикла, который он купил на рынке Нью-Дели для своего зелёного Royal Enfield и отправил на её адрес в Лос-Анджелесе. Она снова отправила ему сообщение, чтобы сообщить об этом. Ответа не последовало. Шитлер написал у себя в блоге, что вернется примерно в середине сентября, но в Инстаграме он написал «в середине или конце сентября», не точность, которая мало кого обеспокоила. Примечание. Принадлежит компании «Мета», которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации, заблокирован на территории России. Тем не менее внутри у Барени что-то перевернулось. Она отправила сообщение Кристоферу Ли и Хэмфрису, которого Штёллер отметил на нескольких фотографиях в соцсетях. Он всё ещё находился в Калге. Она спросила, видел ли он, чтобы Штёллер вернулся из своего паломничества. Хэмфрикс ответил, что Shadow всё ещё припаркован возле плотины ниже деревни и что его большой зелёный рюкзак лежит не распакованной на складе в хостеле Ом Шанти. Он сказал, что нужно подождать ещё хотя бы несколько дней, прежде чем начинать беспокоиться. До него дошли слухи, что Шетлера и Сатху недавно видели вместе в кафе в Кирганге. "Я уверен, что всё в порядке", успокаивал он Барини. "Ты же знаешь, Джастина". Но затем Хамфрикс получил сообщение от Андрея Гапона, который уже вернулся в Россию. Когда прошла середина сентября, а Шетлер не отвечал на сообщения, он связался с Хамфрисом. То, что два друга почти одновременно выразили беспокойство, встревожил француза. Пора было отправляться в трёхчасовой поход в Киргангу и попытаться выяснить, что удалось со найти или хотя бы найти того человека, который Как ему было известно, в последний раз был вместе с Шеттлером. Чтобы помочь Хамфрису, нужно было найти того, кто говорит на хинди. Он попросил Веласа Бамбру, который тоже все еще был в Калге, присоединиться к нему, но тот отказался. «Что ты за друг такой?» — вспоминает Бамбру, как Хамфрис отчитывал его. Как он объяснил, он видел Шеттлера всего один раз, несколько часов. И что более важно, он помнил его слова, сказанные в хостеле Омшанти перед выходом на озеро Монталай. Шетлер хотел уединения. Он хотел провести на озере как можно больше времени. Собирался отправить Сатху обратно и побыть в изоляции. Я не хотел отправляться в этот поход, потому что чувствовал, что, возможно, Джастин хочет побыть один, сказал мне Бамбу. Если бы человек сказал мне, что он хочет побыть один где-нибудь в Гималаях, зачем бы мне было ехать и беспокоить его. Затем Хэмфри обратился к славной Шри Бхаси, которую знал по Рейнбоу Гетринг, и спросил, видела ли она Шэтлера. Бхаси потеряла счёт времени из-за те 4 месяцев, что прожила в своей пещере. Я стала считать, что мне не нужны друзья. Не нужна семья, не нужен телефон. Мне ничего не нужно, вспоминает она. Она задумалась, не стал ли Шетлер таким же рассеянным и не решил ли сделать перерыв из глубокого стремления к тишине и одиночеству. Хотя она и не волновалась и пыталась успокоить Хэмпфриса, что Шетлер, скорее всего, в безопасности и просто решил продлить своё путешествие, Она согласилась отправиться с ним в Кхейргангу, чтобы выяснить все, что удастся. В Кхейрганге Рават вернулся в свою каменную хижину у горячих источников. Он вернулся к новой когорте туристов, разбивших лагерь на склоне холма. Его возвращение сопровождалось звуками барабанов, джембе и флейт, а также купанием паломников калам в горячих источниках. И никто не ставил под сомнение его возвращения. Все предположили, что американец, который отправился с ним на озеро Монталай, просто ушел в другую часть долины или страны. Несколько человек, живших в лагере в первые недели с сентября, вспоминают, что там вообще никто не интересовался местонахождением Шетлера столько путешественников и паломников прибывает в Монталай и уезжает, что один человек, даже тот, кто жил в окрестностях Кирганги почти месяц с несколькими заметными отличительными признаками, вроде посоха с флейтой и тутуировкой орла, смешался с толпой. Когда обхащий и хамприс добрались до лагеря и начали задавать вопросы, обычно безмятежный тон разговоров в Керганге изменился. Эту пару встретили с безразличием, в лучшем случае и враждебностью в худшем. Некоторые пожимали плечами на их вопросы о пропавшем человеке и отворачивались. "Всем насрать", говорит Хэмфриз, вспоминая лето и осень, которые он провёл в долине Парвати. На лице появляется лёгкое беспокойство, а потом жизнь продолжается. Люди всё время Пропадают в горах. Наконец они из Бхаси поднялись на холм к дому Сатна-Раяна-Равата. Они нашли Сатху в его привычной позе, сидящем скрестив ноги в своей каменной хижине возле горячих источников с шафрановой накидкой вокруг талии, бисерными ожерельями на голой груди. Когда Хамфрис и Бхаси вошли в хижину, Сатху выпучил глаза. Баба. Где Джастин? спросила Пхаси на хинди. Сатху рассмеялся. О, вот вы и пришли, вспоминает Пхаси. Ответ Рават. Чтобы спросить меня, где Джастин? Прошло много времени, не так ли? Пхаси и Хэмфриз тут же забеспокоились. Я оставил его давным-давно, сказал им Рават. Мы поругались. Он начал сходить с ума в долине. Он сказал, что Шетлер отказался спускаться в Кхергангу и что он хотел остаться на озере Монталай на несколько недель. «Они поссорились», — сказал Рават. Затем Садху ушел и начал спускаться, думая, что Шеттлер последует за ним. «У них состоялся еще один спор чуть дальше по тропе», — продолжил Рават и намекнул на то, что кто-то пострадал. Он утверждал, что в последний раз... Видел американец, когда тот развернулся и направился обратно вверх по долине к озеру. Когда Хэмфриз настойчиво потребовал подробностей о том, кто именно пострадал, Сатху разозлился и закричал по-английски: "Джастин сумасшедший! Джастин сумасшедший!" Хэмфриз не поверил в эту историю. Вчера мне приснился сон, вспоминает Бхасси слова Сатху. У меня было видение, как он играет на своей флейте. Его больше нет с нами. Начали распространяться слухи о том, что в долине Парвати пропал ещё один иностранец, что вызвало переполох в Кирганге и за её пределами. Когда Хамприс предложил местным жителям подать заявление в полицию, они пришли в ярость. Присутствие полиции привлекло бы нежелательное внимание в разгар сезона сбора конопли. Вернувшись в зону доступа сети, Хэмфриз связался с Линдой Барини в Лос-Анджелесе. Он сказал, что разговаривал с Сатху и что слух о том, что Шетлер благополучно вернулся в Киргангу, оказался ложным. Более того, Сатху вернулся в свою каменную хижину в первую неделю сентября. За это время никто не видел возвращения Шетлера. Ханфриш передал рассказ Саравата о том, что в последний раз он видел Штёллера, когда тот повернулся обратно в сторону озера Монталай. Барини и Ханфриш пришли к выводу, что пришло время сделать две вещи: предупредить полицию и поднять тревогу. Поздно вечером 30 сентября в Орегоне зазвонил мобильный телефон с Юзи. Женщина на другом конце провода представилась подругой её сына. Сьюзи услышала беспокойство в голосе барини, которое она сама ощущала в течение нескольких недель, но пыталась выбросить из головы. За 2 недели до этого Сьюзи проснулась от страха посреди ночи. Как и на протяжении десятилетий, она потянулась за дневником, чтобы записать воспоминания. Вторник, 13 сентября 2016 года написала она вверху страницы. Мне приснился ужасный пугающий сон. Он казался таким реальным и ярким. На человека напали и сбросили в реку с высокого холма или горы. Села в постели, вскочила, отчаянно крича, зовя Джастина, сердце колотилось от страха. Она чувствовала себя так, словно на нее были ли ведро воды. Я знаю, всеми фибрами своего сердца и существа, что этим человеком был джастин, написала она. Она редко нервничала во время путешествий сына. Она доверяла его рассудительности, его инстинктам и его способностям, даже когда он ночью взбирался на Бруклинский мост или неделями отсутствовал в сети. Но эта поездка в Индию оказалась совсем другой. Тем не менее, в течение нескольких недель после этого сна она старалась сохранять спокойствие и верить в сына, напоминая себе, что он всё ещё придерживается намеченного графика. После телефонного разговора с бариней мир перевернулся, вспоминает Сьюзи. В тот момент я поняла, что мои чувства подтвердились. Бариня немедленно задействовала социальные сети написала там, что она беспокоится о местонахождении своего друга и отметила в сообщении Шетлера, чтобы оно появилось на его личной странице. Она ожидала сочувствия и заботы, но встретила жестокость и цинизм. Она вспоминает, что её сообщение было выдержано в доброжелательной манере. Мы обеспокоены тем, что он не вернулся из своего похода. Кто-нибудь видел его? Последовала мгновенная и извитительная реакция. Подписчики Шетлера наводнили комментарии, называя её беспокойство необоснованным и преувеличенным. Они велили оставить его в покое, сказали, что он добивается того, чего хочет, что он почти не опаздывает, что он не хочет, чтобы его нашли ещё ей посоветовали не лезть не в свои дела. Кто ты такая, чтобы так беспокоиться? Бари не была потрясена настолько, что в итоге удалила этот пост. Однако, убеждённый в том, что нужно что-то предпринять, 1 октября она открыла сбор денег на GoFundMe для оплаты поиска. Она назвала его Поиски Джастина Александра. Независимо от того, придавала ли это серьёзность этой ситуации или просто служило централизованной точкой сплочения, сбор средств на GoFundMe распространился в социальных сетях, перескакивая с платформы на платформу, когда им делились. Друзья, подписчики и незнакомые люди начали жертвовать по 10, 25 или 100 долларов. Некоторые вносили даже 500 долларов. За первые 2 дня фонд собрал 4000 долларов. В те выходные страница на GoFanMe появилась в ленте Трейси Фрей в Фейсбуке. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации, заблокирован на территории России, которая сразу же запаниковала вспоминает она. Снова ожило её охранное чувство и стремление защищать. Как человек, хорошо знавший историю жизни Шетлера, она поймала себя на том, что читает между строк его посты в социальных сетях. Когда он упомянул, как трёхнедельный сон в пещере сказался на его спине, Фрей предположила, что возвращение этой боли Возможно, тоже усилила беспокойство и подтолкнула к размышлениям по ряду вопросов, которые мучили Шетлера в течение многих лет после аварии. Последний пост Шетлера о том, что он вместе с раватом отправился в паломничество к озеру Монталай, кричал, вспоминает она. Я беспокоилась, что он зашёл слишком далеко, сказала она мне. Фрей позвонила Тому МакКалроу, их старому другу из школы следопытов, и спросила, разделяет ли он её беспокойство. Он напомнил, что у путешественников часто меняются планы и люди могут запросто задерживаться даже в обычных ситуациях в дикой природе. Вскоре после этого МакКалроу отправил Фрей сообщение. В его посте говорится, что он вернётся в середине или конце сентября так что пока он опаздывает всего на несколько дней, что, я полагаю, нормально для духовного паломничества. Я бы никому не сказал не делать того, что им кажется правильным. Но я не удивлюсь, если он уйдет с холмов, чувствуя, что люди слишком остро реагируют. Сидя в лондонском баре, Джонатан Скиллс уставился в свой телефон на сообщение о том, наго гоу фан ми и безошибочно узнаваемую широкую улыбку шетлера в последний раз он видел шетлера во время длинных выходных 4 июля в бигшуре за год до этого когда они катались на мотоциклах вдоль побережья что-то взбудоражило скилса это чувство он позже опишет как тревожный звоночек в голове и призыв к действию Кроме тех выходных и нескольких последующих переписок в соцсетях, Скиллс не был близок к Шетлеру. Они были едва знакомы, иногда пересекались, общались, катались на мотоциклах и провели вместе одни выходные. В сентябре после Бигсура они обсуждали возможную встречу в Лас-Вегасе, но это вот так и не произошло. Когда Шетлер строил школу в Непале, Скиллс спросил его: Можно ли поучаствовать в проекте? Он хотел сделать перерыв, нажать кнопку перезагрузки, как он выразился. Но проект уже заканчивался. Нет ничего лучше, чем появиться в конце и присвоить себе все заслуги, ответил на это Skills. Это был их последний обмен репликами. 5 месяцев спустя, когда он увидел сообщение на GoFanMe, он был в Лондоне. Работа не приносила удовольствия. Он тяжело переживал расставание и всего за несколько дней до этого получил отказ в рабочей визе в США. Тогда он связался с Барини и предложил свою помощь. В течение нескольких дней разрозненные группа объединилась в интернете. У многих нарастало беспокойство, но наметился раскол между теми, кто считал, что что-то не так и теми, кто всё ещё сомневался, что путешествие Шетлера просто затянулось. Каждый знал Шетлера в определённый момент его жизни. МакКэлрой знал его как подростка, увлечённого идеей научиться выживать в природе. Фрей, как молодёжного наставника и фронтмена группы Роберт Гутьеррес, его бывший деловой партнёр, как высококлассного предпринимателя в сфере технологий а Линда Борини и Джонатан Скиллз как одинокого бродягу и путешественника по миру. Они делились информацией с помощью приложения для общения на работе Slack и широко использовали свою сеть знакомств, чтобы найти любую информацию о пребывании Шетлера в долине Парватти. Макклрой обратился за советом к своим знакомым специалистам по выживанию в дикой природе. Гутеррес начал поиски идентификационного номера айфона Шетлера, который был связан с его компанией, а Фрей, которая работала в компании Google в Калифорнии после работы в правительстве в Вашингтоне, задействовала свои связи, чтобы обратиться к конгрессвумен из Калифорнии Нэнси Пелоси, а также к высокопоставленному чиновнику федерального правительства с просьбой помочь связаться с их коллегами в Индии. Скиллс совседоточился на соцсетях, прочёсывая страницы в поисках тех, кто мог бы помочь, и даже обратился к так называемым инфлюенсерам с огромным количеством подписчиков, которые либо общались с Шетлером, либо комментировали его фотографии. Он надеялся, что с помощью своих площадок они смогут распространить информацию о его исчезновении. Некоторые из тех, у кого были сотни тысяч фолловеров, и потенциал для распространения информации на миллионы увидели просьбу, но так и не откликнулись. Тем временем на месте в долине Парвати Кристофер Ли Хэмприс покинул колгу и сел на автобус до Маникарана, где вошёл в полицейский участок с зелёными стенами на берегу реки и подал заявление о пропаже человека. По возвращении в Калгу Хэмфри заметил, как группа полицейских идёт через город и дальше в Кергангу. Он держался в тени, опасаясь, что своим поступком оповестив полицию, навлечёт на себя беду. В первую неделю после запуска сбора на Гоуфанми Фрей вспоминает тот хаос, в который люди вываливали информацию, часть которой была уместна, а часть нет. Появились отвлекающие факторы, в том числе человек, который отметил поддельный профиль с фотографиями Шеттлера, с которого кто-то домогался женщин. Кроме того, со Скиллсом связался человек, который общался с ясновидящим, утверждавшим, что Шеттлер живет в семье пастухов и сидит у костра, лечит рану на ноге. Экстрасенс прислал карты, точно указав местоположение Шеттлера, недалеко от города, под названием «Экстрасенс». Чоуки. Скиллс сразу же отнесся к этому скептически. В Индии есть два города, название которых пишется так же, как Чоуки. Один в районе Кулу, а другой — тот, на который указал экстрасенс, в Гуджарате, почти в полутора тысячах километров от долины Парвати. В течение бурной первой недели октября Несколько человек из группы поиска высказывали в личных сообщениях мысль о том, что Шетлер мог просто уйти из гор, удивляясь тому, что кто-то вообще забеспокоился, не говоря уже о сборе средств на его поиски на GoFundMe. Выдвигались десятки теорий о том, что могло произойти. Некоторые звучали безобидно. Шетлер нашёл другую Гималайскую пещеру и переехал в нее. Заблудился на тропе, потерял счет дням. Оптимисты вспоминали рассказы о людях, которые пропадали на несколько недель, а потом снова появлялись с интересной историей. Самые обеспокоенные ссылались на новостные статьи об иностранных туристах, которых арестовывали по разным туманным причинам и которые месяцами томились вредно в индийских тюрьмах, не имея возможности дать о себе знать. Кто-то предположил, что Шетлера ограбили, похитили и держат в заложниках, чтобы получить выкуп. Многим подписчикам Шетлера казалось будто они его настолько хорошо знают, просто потому что годами следят за ним в соцсетях, что могут без стеснения выдвигать свои теории. Они отмечали, что уже видели всё это раньше. За 6 месяцев до своей поездки в Индию Шетлер объявил, что покидает зону действия сети на Филиппинах. Он написал, что собирается съездить к племени Палаван на 10 дней, сообщил, что у него не будет связи, он не сможет заходить в социальные сети и указал примерную дату возвращения. Он отметил возможные опасности, но в заключении сказал: "Если бы было безопасно, то и приключение было бы не таким уж интересным. Теперь его подписчики говорили, что если кто и может выдержать трудности и испытания в дикой природе, так это Джастин. Он просто припозднился. Другие говорили, что Шитлер борется с глубоко укоренившейся болью, что он проходит духовный путь, что он явно погружается в себя. Они настаивали, что он переживает важный опыт и что его нужно оставить в покое. Одна женщина, которая утверждала, что почти каждый день общалась с Штёллером, сказала, что он в безопасности, где-то в горах. Другая утверждала, что Садху привёл Штёллера к мифическим вратам Шамбалы. Один человек поделился недавним сном об орле, летящем над заснеженными горами. Другой рассказал о том, что в его сне Штёллер плывёт под водой и оказывается в гигантской подземной пещере, единственным выходом из которой был тот, в который он вошёл. Он был под открытым небом, а солнце падало на луг на острове. Каким-то образом у него было всё необходимое, и он был счастлив. На публике поиск координировала команда друзей старых и новых но изнутри образовывались трещины все считали, что у них есть на него особые права, вспоминает барини с разочарованием в голосе. В те первые тревожные дни она переписывалась в десятках групп, связанных с долиной Парвати и туризмом в штате, прося о помощи. Именно она предупредила мать Шетлера Некоторые участники поисковой группы говорят, что она опубликовала обвинения в адрес индийской полиции и американского посольства в Индии, и что это было контрпродуктивно. Она говорит, что по мере того, как к ней присоединялись люди, чтобы помочь в поисках, ей казалось, что её пытаются вытеснить. Вскоре она отступила назад. В течение первой недели скоординированных поисков Майкл и Йон Американский независимый иностранный корреспондент связался со Скилсом и Фрей, прочитав сообщение об исчезновении Шетлера. Он следил за историей, которая, по его мнению, могла иметь отношение к делу, а конкретно к секте Садху. Несколько лет назад, находясь в Индии, и он слышал об американце по имени Гэри Стивенсон, который утверждал, что был принят в секту Агхори, группу Садхи. Яростно преданных шиви. Их крайне отшельническая жизнь была связана с аспектами смерти. Они часто покрывают тела пеплом кремированных тел, собирают человеческие кости и черепа и, как утверждается, практикуют каннибализм. Родившийся в 1950 году в Техасе Стивенсон, который часто утверждал, что является потомком автора Острова сокровищ, Роберта Льюиса Стивенсона обратил свой взор на Индию после прочтения автобиографии Йога в возрасте 20 лет. И он разыскал его в Воронаси, где Стивенсон сказал Йону, что уже много лет живёт в Индии. В 2006 году в статье для Vice под названием "Американский ахори" Йоун написал, что Стивенсон встал на духовный путь, который привёл его в Сан-Франциско, на Гавайи и наконец в Индию и не пал, доводя до всё больших крайностей. По пути он отбросил свою личность, официально сменив имя на Герадас Рама Ситанатха, поскольку искал волшебный путь к бессмертию и просветлению. В Варанаси Стивенсон связался с группой Сатху, которые приняли его и дали ему новое имя Капалнатх. Мы проводим ритуалы с использованием человеческого черепа. Употребление алкоголя из него придаёт силу, позволяет поговорить с духом, сказал Стивенсон в интервью, опубликованном в 2005 году. Дух входит в тебя, когда ты ешь плоть мертвеца. Он как бы говорит с тобой даёт тебе силу и много энергии. Фрей было интересно. Не восхищали ли Шитлера в индийском садху из Кхерганги те же черты, которые он давно уважал в индийских шаманах? Простой, уединённый и свободный образ жизни. У вас появляется знакомый, который на первый взгляд похож на человека, все свои дни проводящего в медитации он говорит Фрей. Он настолько самоотвержен, что отказался от всех атрибутов современной жизни, живёт исключительно на пожертвования и на то, что сам способен найти. Я понимаю, насколько всё это привлекательно, потому что кажется, будто это открывает возможность получить невероятный мощный опыт. Но услышав историю Йона, она пришла в ужас, особенно после того, как Йон использовал фразы вроде человеческого жертвоприношения. Было до глубины души обидно думать, что именно с таким человеком, жастин, мог отправиться в поход, сказала мне Фрей. И он действительно намекал, что в этом может быть замешан Акхори, садху-каннибал. Но кроме того, он пересказал историю Стивенсона об американце который попал в экстремальный орден Садху и прожил в Индии несколько лет, чтобы доказать свою точку зрения. С чего вы взяли, что он мёртв? спросил Ион Фрей и скился. Может быть, он захотел стать садху. Когда весть об исчезновении Шетлера дошла до давних друзей с Юджи, Джона и Кей Марикус в Орегоне, Джон стал засиживаться допоздна, прочёсывая интернет в поисках любых снимков, которые в последнее время размещали путешественники и пешие туристы с географической привязкой к долине Парвати. Их были сотни из деревень и смотровых площадок по всей долине. Он скопировал заметку в комментарии к каждому снимку, который казался ему подходящим, с вопросом Видел ли человек, разместивший снимок американца по имени Джастин. Он искал соответствующие хэштеги, некоторые из тех, которые Шитлер использовал под своими сообщениями, чтобы найти хоть какую-нибудь подсказку, может быть, его фотографию, а может быть, фотографию, сделанную возле Кирганги или озера Монталай. В памяти Джона то и дело вспыхивали воспоминания о том, как они с женой приходили в старый дом Сьюзи в Орегоне и видели, как 13-летний Джастин строит навес из веток и листьев на заднем дворе и мастерит инструменты из оленних рогов. Затем однажды поздно вечером, когда Джон просматривал соцсети, на его экране появилось лицо. Это был Джастин. Джон внимательно вгляделся в фон фотографии на экране своего компьютера. Он изучил столько фотографий с подробным описанием тропы к озеру Манталай и вокруг него, что мог приблизительно определить место, где была сделана фотография. Эти фотографии были сделаны не в богатых растительностью низовьях долины Парвати, а в высокогорной, безлесной альпийской местности. Фотографии находились в папке под названием В окружении друзей, загруженные 15 сентября индийцем по имени Санни Панчал. На двух фотографиях был изображён Шетлер. На первой он стоит рядом с Панчалом, закутанный в коричневую шаль и с флейтой посохом в руках. На второй он стоит рядом с другом Панчала, Нирмалом Пателем который крутит флейту по сухам между пальцами. На фотографиях и Панчал и Папель широко улыбаются, в то время как у Шетлера выражение лица наполовину безмятежное, наполовину усталое. Джон переслал обе фотографии Шетлера на озеро Монталай, основной поисковой группе. Увидев фотографии, у всех разгорелась вера в то, что Шетлер всё ещё жив. Группа разыскала Панчелло и Паттеля, которые рассказали историю о своей случайной встрече с Шеттлером возле озера Монталай. Рано днем 3 сентября, говорили два индийских друга, они медленно шли по каменистой тропе высоко в долине Парватти. Встретив Шеттлера на рынке в Касоле, два друга присоединились к группе польских туристов для похода к озеру Монталай через перевал Пин-Парватти и вниз Панчелло в долину Спити. На четвёртый день после отъезда из Хьерганги, где они отмокали в горячих источниках, зная, что это их последняя возможность помыться за предстоящую неделю, путь оказался несложным. Пологий подъём вдоль реки. Скоро, подумал Потель, они увидят впереди сверкающие воды озера. Когда они тащились дальше, а воздух становился разрежённее, С каждым шагом на тропе перед ними появился высокий мужчина. Он был одет в черный пуховик и коричневые брюки, а на голове была темно-серая повязка. За спиной у него был рюкзак, а в руке длинная бамбуковая флейта посох. Индийцы сразу узнали Шеттлера. Панчел подумал, что, скорее всего, они встретятся где-нибудь на тропе, И мне терпелось узнать о путешествии Шетлера, но их сразу же поразило то, что он был один. Шетлер рассказал о своём паломничестве, описал, как он носил дрова за линию леса для разведения костров, и что он несколько дней питался скудно. Путешественники поделились с ним сухофруктами и шоколадом, затем свернули сигарету и закурили. Когда они сидели в самом сердце долины, Паттель вспомнил, что примерно за час до того, как они встретили Шетлера, по тропе прошел Садху. В те дни не было ничего необычного в паломниках, двигающихся по маршруту в Монталай, поэтому ему не сразу пришло в голову, что это может быть спутник Шетлера. Панчел вспоминает, что мимо него тоже проходил Садху, но он говорит, что никогда не было не обращал на них особого внимания. Он считает, что истинное определение садху утрачено, поскольку всё больше людей используют образ этих старцев для зарабатывания денег. Практически лучший способ спрятаться от мира стать баба, говорит он. Но такой путь не для настоящего садху. Он вспоминает, как на тропе пересекся с одним из них и им, как он теперь уверен, и был рават. Они не обменялись ни взглядом, ни словом. Тумаш, епископ, один из четырёх польских треккеров, сказал, что в тот день он двигался медленнее, чем остальные члены группы, так как высота сильно сказывалась на его лёгких и ногах. Он отставал, но догонял. Когда увидел идущего навстречу мужчину по тропе, пробираясь по камням с помощью короткой трости, Мужчина был одет не в яркую синтетическую одежду туриста, а в выцветшие шафрановые одежды садху. Приблизившись, епископ услышал, как мужчина что-то бормочет себе под нос. Он казался напряжённым. "Намасте", сказал Паляк садху, но тот прошёл мимо, не ответив на обычное приветствие и даже не взглянув в его сторону. Когда все они уселись на камне, Внизу долины Шетлер сказал остальным, что они с Сатху больше не вместе. По его словам, после прибытия на озеро Монталай Сатху начал вести себя странно, и они поссорились, поспорив о том, как долго им следует быть в святом месте. Рават хотел спуститься почти сразу после прибытия, а Шетлер хотел остаться подольше, по крайней мере, ещё на неделю в соседней пещере из валунов. Он уже так далеко зашёл, зачем же сразу разворачиваться? Но рават был непреклонен и хотел вернуться в свою хижину в Кирганге. Он ткнул Шетлера палкой в рёбра, пытаясь заставить его спуститься с тропы. Бискуп вспоминает, как Шетлер жаловался на боль в боку. Шетлер был так расстроен, что задержался у озера Монталай на несколько часов, пока Сатху уходил. Когда рава скрылся из виду, он наконец начал медленно спускаться по тропе. Шитлер сказал группе, что теперь он путешествует сам по себе. Панчал и Потель сказали, что по их мнению, Шитлеру не хотелось покидать высокие горы, поэтому Потель спросил, не хочет ли он присоединиться к ним. Пересечь перевал Пин-Парватти и спуститься в долину Спити. У них было более чем достаточно еды и места в палатках, чтобы разместить ещё одного человека. Шетлер вежливо отказался. Он сказал, что хочет спуститься вниз, отредактировать видеоклипы и фотографии, снятые во время паломничества, и выложить их в социальные сети. После получасового отдыха и передышки группа собрала рюкзаки перед тем, как отправиться в путь. У них был еще час или два, чтобы добраться до места своего лагеря на высокой стороне озера ниже перевала. Панчелл схватил фотоаппарат, и они вместе сделали снимки, те самые, на которые Джон Марикас позже накнулся в соцсетях. Шетлер поблагодарил группу за еду и попрощался. Он собрал рюкзак и кожаную сумку, повесил их на плечи и взял флейту повернувшись и начав спускаться по тропе он поднёс инструмент к губам и начал играть к концу первой недели октября поисковая группа упёрлась в стену того, что можно было обнаружить издалека пришло время отправить кого-нибудь в Индию глаза и уши в долине а сапоги на земле майкл йон Навел группу на Хилика Магнуса, главу Международной поисково-спасательной службы, базирующейся в Израиле, которая десятилетиями занималась делами о пропавших без вести в долине Парватти. В предложении, которое Магнус Интернешнл представила Скиллсу и Фрей, компания предложила провести предварительное расследование, включающее сбор и анализ информации и составление итогового отчета о том, о любых результатах, а также десятидневный наземный поиск, в ходе которого команда профессионалов проследит передвижение и деятельность шредлеров в долине. Основная цель этой части состоит в том, чтобы попытаться найти Джастина, и если это не удастся в течение этого времени, подготовить почву для последующих целенаправленных поисков на земля в специально отведённых районах, говорилось в предложении. Мы надеемся, что в результате сможем найти вещи Джастина. Общая оценка составляла 20 тысяч долларов плюс 3 тысячи долларов на местные расходы и 3 тысячи долларов на создание сети местных информаторов. Перелет в Индию для команды Магнуса оплачивался отдельно. Если на начальном этапе не удастся найти Шетлера, живого или мертвого, как говорилось в предложении, потребуются дополнительные расходы за каждый потраченный день. К тому времени компания на Golf and Me собрала более 20.000 долларов от почти 300 человек, включая одно пожертвование, которое привлекло всеобщее внимание, анонимное в размере 5.000 долларов. Но этих денег всё равно не хватало, чтобы покрыть гонорар Magnus International. Кроме того, со Скилсом связалась команда, занимавшаяся поисками Бруно Мушалика, которая прочитала первое сообщение о том, что в долине Парвати пропал ещё один путешественник. Они обратились за помощью, побывав в Индии и долине три раза за год с тех пор, как исчез Мушалик, и многие узнали об этом регионе. Когда Скил упомянул, что они связывались с Magnus International. Один человек, близкий к поискам Мушалика, предупредил: если хотите сотрудничать с ними, но с осторожностью, поскольку это дорогостоящее вложение без гарантии узнать что-то новое. Мысля о том, что передать бразды правления глубоко личными поисковыми операциями незнакомой компании, вызвала у Скилса, Фрей и остальных членов команды неловкое чувство. Они отклонили предложение Magnus International и начали думать, как привлечь в Долину Парвати людей, заслуживающих доверия. Им нужны были люди, которые принимали бы во внимание интересы семьи, и хотя бы один человек, который ещё и хорошо разбирается в стране. Скилс вызвался добровольцем. Он был ближе всех географически, жил в Лондоне, но, что более важно, он уже бывал в Индии и даже ездил на мотоцикле в соседнюю долину Спити. Как гражданин Новой Зеландии, он ещё и мог получить визу по прибытии, сократив бюрократическую волокиту. Фрей была знакома со Скилсом только онлайн и поначалу скептически обместилась к тому, что он бросил всю свою работу и вызвался возглавить поиски в Индии, причём поиски человека, с которым он никогда особо не дружил. Но она отбросила эти сомнения, признав его упорство и находчивость. Хотя Тери и раньше ездил в Индию, ограничения на выезд из-за наличия судимости не позволили ему покинуть страну. Это путешествие выпало на долю Сьюзи. Она вылетела из Орегона в Сан-Франциско и сумела получить туристическую визу в Индии в течение нескольких часов после того, как описала цель полёта в индийском консульстве. С визой в руках она села в самолёт Данию Дели по пути, присоединившись к Скилсу в лондонском аэропорту Хитроу. Сидя в самолёте, Сьюзи перебирала в уме возможные варианты. Может быть, Джастин сошёл с тропы, чтобы набрать воды в бутылку, и поскользнулся на мокрых камнях. Может быть, он просто потерял равновесие на тропе и упал в бурлящую реку. Может быть, он получил рану, стал жертвой неудачного ограбления. Она не позволяла себе слишком долго зацикливаться на мрачных сценариях и вместо этого обратила свои мысли к двум фотографиям от 3 сентября. Они были самой многообещающей зацепкой на тот момент, доказательством того, что Шетлер достиг своей цели на озере Монталай. Сиузи считала, что они едут в Индию не только для того, чтобы найти информацию о последних неделях жизни Шетлера в долине Парвати, но и для того, чтобы вернуть его домой. Когда Хамфрис сообщил ей о заявлении Равата, что на озере произошёл спор и столкновение, и что кто-то пострадал, она задумалась, не мог ли это быть её сын, который серьёзно ранил другого, защищаясь, и не прячется ли он из-за страха. Несмотря на зловещий сон, у неё не было никаких сомнений. Её сын жив,